«Поглядывай за сыном, Пелагея». «Что такое?» — спросила мать. «Слух идет», — таинственно сообщила Мария. «Нехороший, ты моя. Будто он устраивает артель, такую, вроде хлыстов. Секты, называется это, сечь будут друг друга, как хлысты».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 «Женихи вы для всякой девушки завидные, и работники все хорошие, не пьющие, а внимания на девиц не обращаете. Говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения». «Ну, конечно!» — брезгливо сморщив лицо, воскликнул память.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 сухость. Как-то раз, когда она легла спать, а сын и Хохол еще читали, она подслушалась сквозь тонкую переборку их тихий разговор. — Нравится мне Наташа, знаешь? — вдруг тихо воскликнул Хохол. — Знаю, — не сразу ответил Павел. — Было слышно,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 И не смущай ее. Тихо. Отчетливо стучит маятник часов, Мерно отсекая секунды. Хохол сказал. Половина сердца любит, Половина ненавидит. Разве ж это сердце, а? Зашелестели страницы книги, Должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза, и боялась пошевелиться. Ей было до слез жаль хохла, но еще более сына. Она думала о нем. «Милый ты мой!» Вдруг хохол спросил. «Так молчать — это честнее», — тихо сказал Павел. «По этой дороге и пойдем», — сказал хохол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 над этим не посмеешься медленно проговорил хохол мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала на утро андрей показался матери ниже ростом и еще милее а сын как всегда худ прям и молчалив раньше мать называла хохла